Глава десятая. Грибная поляна. «Паровоз, паровоз, ты куда нас повез? По полям, по лесам паровоз едет сам». Девочка в белом платьице на одной ножке прыгала на перроне и распевала песенку. Молодая женщина держала ее за руку, виновато улыбалась, как бы прощения просила у окружающих за нарушение для них тишины и покоя. Аркадий Аркадьевич песенку первый раз слышал но она ему была знакома. Правильно, Алексей Найденов-то ее знал еще с сиротского приюта. На перроне было немноголюдно, но и вагонов у поезда тоже всего пять. Причем два из них – грузовые. Сейчас в них носили какие-то тяжелые зеленые ящики. Вроде и велики они, а по два солдатика ящик с трудом перемещали. Железнодорожный состав напоминал бронепоезд из старой земной кинохроники. Что сам паровоз, что вагоны были обвешаны металлическими листами. Последние были как птицами поклеваны. Младший лекарь подошел поближе. Хорошие птички. Клевики-то у них стальные. Окна вагонов иначе как амбразурами было назвать и нельзя. Стекла в них отсутствовали. Во как. Ладно, сейчас тепло. А в холодное время года как? Как-как? Точно так же. Да не особо здесь и весь год холодно. Прохладнее бывает, чем сейчас. Но все же не уходит температура в минус. Это опять в голове найденного Аркадий Аркадьевич почерпнул. Вернее, в своей сейчас голове. Двери вагонов открылись, и появились проводники. Ну, коли поезд бронепоезд, то и проводники соответствующие. рослые молодые мужики в выгоревшей полевой форме, вооруженные. Народ на перроне зашевелился, к вагонам потянулся. Одна девочка и, не дающая ей свалиться, молодая женщина оставались на месте. Девочка продолжала прыгать и распевать свою песенку. «Паровоз, паровоз, ты куда нас повез? По полям, по лесам паровоз едет сам». Женщина все поглядывала на двери здания вокзала. Затем переводила взгляд на часы. Снова на двери вокзала. Скорее всего, кого-то ожидает. Младшего лекаря никто не провожал, ожидать ему было некого. «Так, а пищу в дорогу покупать кто будет?» «Тютя!» Молодой человек с лекарским знаком на груди бросился в сторону вокзального буфета. «За десять оставшихся до отправления минут можно не только едой затариться» но и умеючи выспаться. Так один преподаватель в медицинской школе говорил. В кармане сильно полегчало. Зеленая сумка зато начала оттягивать плечо. Ничего, своя ноша не тяжела. Бронированный поезд отправился строго по расписанию. Внутри вагона было на удивление комфортно. Хочешь сиди, хочешь полежи на своем диванчике. Единственное, это как предупредил проводник, Оружие всегда должно быть под рукой. В туалете его не оставлять, уже были такие случаи. Зарядить, но с предохранителя не снимать. За амбразурой вскоре потянулись чем-то засеянные поля. Алексей Найденов был далек от тонкостей сельскохозяйственного производства продуктов питания. Так что прояснить для себя ситуацию с посевами Аркадий Аркадьевич не смог. Колосья были крупнее виденных им дома в разы. Ярко-зеленые и остистые. Впрочем, какая ему сейчас разница? Поля сменил лес и тянулся, тянулся, тянулся. Полчаса, час, два. Нет, вот и полянка показалась. Тут поезд начал замедлять ход, а вскоре и совсем остановился. Рука младшего лекаря сама потянулась к револьверу который в кабинете номер 3 вокзала был выдан пассажиру Алексею Найденову. Никакой станции в поле зрения не наблюдалось. Авария? Нападение? Соседи успокоили нервного молодого лекаря. Это же грибная поляна. Здесь все поезда останавливаются. Традиция такая. Не остановишься на грибной поляне. Плохое может случиться. Какое? Разное. Не надо про плохое говорить приманивать беду. На грибной поляне даже сейчас в весьма неспокойные времена полагается остановку сделать. Проводники и кто-то из мужчин в охрану встанут. Женщины и дети грибов наберут. Потом грибной суп сварят, съедят его, и только тогда поезд дальше двинется. В расписании поездов время на эту остановку даже выделено, хотя она там и не обозначена. Разве лекарь об этом не знает? Откуда? Он первый раз на поезде едет. Не было раньше в его сиротской жизни такого счастья. Аркадий Аркадьевич вызвал сторожить грибников вместе с проводниками. Сказал, что в грибах он особо не разбирается и еще отравить всех может. Наберет каких ядовитых и несчастье случится. Не поверили молодому лекарю. Кто-кто, а лекари даже младшие. В грибах-то доки. Посмеялись некоторые даже. Но не стали перечить, мало ли у человека какие обстоятельства. «Паровоз, паровоз, до поляны нас довез, мы грибов поедим и дальше поедем!» Напивала и прыгала на одной ножке опять та же девочка. Только теперь за одну руку ее поддерживала молодая женщина, а за другую – военный в годах, весь увешанный орденами и медалями. Часа не прошло, а над грибной поляной вкусным запахло. Аркадий Аркадьевич, стыдно признаться, запереживал немного даже. Вилка и ложка у него имеются, а вот тарелки нет. Зря тревожился. Как время пришло грибной суп пробовать. Из вагона стопки чистых тарелок проводники принесли. Они же потом их и помоют и в шкаф спрячут до следующей остановки на грибной поляне. Молодому лекарю даже добавка грибного супа досталась. Много его сегодня наварили. Паровоз, паровоз, до поляны нас довез. Мы грибов поели и дальше едем. Опять пела и прыгала на одной ножке девочка в белом платье.